Никита Исанов. Триумфы и трагедии XX века. Читает автор. Предисловие. Чем больше лет мне становится, тем отчетливее я понимаю, все, что движет людьми на этой планете, это любовь. Так было во все века человеческой истории. С гениями и последними отморозками. С артистами и простыми рабочими, с императорами и их конюхами. Ради, во имя, для или вопреки любви. Любовь разная, простите за тривиальность, к женщине, делу, власти, деньгам. Я убежден, все, что люди делают ежедневно, это все из-за любви. Из этого складывается история. Когда ты смотришь на события, случившиеся при царе Горохе, сложно найти подлинные мотивы поступков людей, понять, почему они сделали так, а не иначе. По большому счету, все, что мы можем, это лишь догадываться и строить гипотезы на основе тех или иных научных данных. Ну, вот, пожалуй, и все. На этом умные мысли, к сожалению, закончились. Все остальное, что вас ждет в моей новой книге — самодеятельность. Так и знаете. Но чертовски талантливая самодеятельность. 20 век невероятно сложный. Пожалуй, самый насыщенный век русской истории. В 1917 году завершилась история Российской империи. Через революцию и гражданскую войну началась история СССР. А через 70 лет и его не стало. Началась новейшая история России. Но главное в истории — это люди. В этой книге я вам вновь предлагаю посмотреть на наше прошлое глазами тех, кто его создавал. На то, как они любили, творили и совершали ошибки. Это будут истории о гениях, злодеях и эпохах, которые они изменили. Те, кто слушает подкаст «При царе Горохе», знают, что в историях, о которых я пишу или рассказываю, нет авторского вымысла. Моя задача — сделать историю живой и интересной. Для этого я долго и тщательно ищу источники и научные исследования, воспоминания очевидцев и участников событий. Мои слушатели часто подходят ко мне в конце лекции и говорят, что подкаст изменил их отношение к истории. Кто-то всерьез увлекся и выбрал это своей профессией. Кому-то мои истории помогли для экзамена или зачета. Одни теперь в путешествиях обязательно заказывают исторические экскурсии, другие просто каждое утро начинают с моим подкастом. А значит, я все делаю правильно». И делаю это хорошо. История гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Стоит лишь посмотреть на нее горящими глазами. А если вы пробовали, но ничего не получилось, дайте шанс этой книге. Обещаю, я постараюсь. Посвящаю эту книгу вам, мои дорогие слушатели и читатели, моему редактору Нателле, продюсеру подкаста Дарьи Князевой, маме, бабушке теще, тестю и другим, а также своему любимому сыну Льву и моей прекрасной жене Виктории. С любовью и уважением Никита Исанов.